Альвио пытался ухватиться за что-нибудь, но нащупывал лишь воздух, судорожно размахивая руками, в итоге свалился на землю, когда услышал хруст кедра вдалеке, упавший на голову гирей. Батильда завизжала и отпрыгнула от падающего драконолога. «Не вздумай сваливаться!» — завозмущалась она. «Вы ведь меня сюда и притащили!» Альвио ответил бы... Но слова не хотели даже высовываться. Когда перед глазами перестали прыгать желтые пятна, а боль слегка успокоилась, драконолог всмотрелся вдаль, взглянул в сторону чудесного озера, отражающего мир вверх тормашками, и только прошептал «Нестабильность меня побери». Она, собственно, и попрала, спазм боли сжал голову с новой силой. Альвио резко закрыл глаза, но также резко распахнул вновь. Увидел еще раз, теперь удостоверившись. С гудением и треском, над озером, над горами, поднимался, как ему показалось, огромный дракон. С крыльев и тела его лились потоки воды, и даже Альвио чувствовал обжигающий ледяной холод. Только когда очередной спазм боли прошел. Драконолог разглядел все в деталях, и упал бы, не валяйся он уже. В небе парил скелет дракона, обделанный металлом и кожей. Он взмыл прямиком из-под озера, сломал кедровые деревья, и теперь одновременно набирал высоту и двигался вперед. Альвио тут же задумался о грифонах. Конечно, Просфора говорила о скелете драконихи, а грифоны, просто тварь меньшего размера, проба пера, Что-то более мобильное, взлетающий воздух. Видя, по сути дела, труп рептилии в воздухе, драконолог напрягся и прикрыл глаза, чтобы увидеть магические потоки. И тут еще один спазм боли. Зато теперь понятно почему. Нити магии бешено дрожали и дергались, прыгали. И Альвио был готов голову на отсечение поставить, что сейчас... Повсюду являлись магические аномалии, при таких перепадах от них невозможно было никуда деться. Ткань реальности прыгала, шла волнами. Драконолог старался выкинуть все свои магические знания из головы на протяжении многих лет, но даже сейчас он осознавал, каких колоссальных затрат требуют големы и каких, искренне не хотел называть его этим словом, дракон в небесах. Мир был близок к тому, чтобы трещать по швам. «Это... это...» Батильде не хватало воздуха, чтобы отреагировать на увиденное. В итоге досталось Альвио. «Да сделайте вы хоть что-нибудь сначала с одним!» С трудом драконолог все же поднялся и чуть ли не пошел вперед спиной, чтобы не сводить глаз с летящего нечты, уже переставшего набирать высоту, и двигавшегося вперед, к воротам. Развернуться все же пришлось, чтобы не навернуться, да еще журналистка, как обезумевшая, крутилась рядом, будто была роем надоедливых пчел. Любопытный народ уже разбежался на безопасное расстояние, теперь смотря в небо. Даже машинисты поезда, так и затормозившего, не доезжая до перона вышли из состава, и глядели на машущую крыльями полумеханическую рептилию. Големы шагали вперед к равнинам. Дракон словно нагонял их. Альве убежал мимо перрона, пока чуть не влетел в маячущую магическую аномалию. Голова снова заныла. Драконолог разжег в руке магический синий огонек, избавившись от аномалии, и побежал дальше. Догнать големов было не проблема, они шагали уверенно, но медленно. Вот только что делать дальше, как справляться со всем этим, а теперь еще и тем, тут он опять посмотрел в небо, чуть не навернувшись, до сих пор непонятно. Ну что же, Альвио выбежал с перона. Придется придумывать на ходу. Он нагнал шагающих истуканов, даже слегка перегнал и остановился. Те все еще маршировали вперед, не замечая иных целей. Красные рубины зловеще выделялись словно мистической дымкой, или то была просто игра света? Драконолог закрыл глаза. Зарекся не быть волшебником, не будь им. Но что ж поделаешь, когда твой мир внезапно решает объявить войну всем семи городам? Тут даже обещания самому себе самые важные. Волей-неволей нарушишь. Трясущиеся нити магии... Сменили привычный ландшафт, мир будто переключился на иной пласт бытия, видимый для волшебников, словно бы ткани расплели на тончайшие волокна, и теперь ее куда проще перекроить, заштопать заплатками и переделать на свое усмотрение. Драконолог еле-еле ухватил одну из этих трясущихся нитей. Поток магии постоянно выскальзывал из рук, растворялся, но у Альвио все же получилось. Тогда он со всей силы рванул за этот поток, голова снова взорвалась болью, а сине-фиолетовые нити магии заходили ходуном. Его даже откинуло назад, Альвио грохнулся на колени, потер виски и только потом открыл глаза, смотря на марширующих големов. Один из них свалился, отключившись. Прекрасно. Пробубнил волшебник? Просто прекрасно. Осталось каких-то там несколько сотен. Големы, ничего не замечая, маршировали мимо, гремя механическими конечностями. «И это все?» Подоспела Батильда с блокнотом в руках. «Это правда все?» «А вы-то что тут делаете?» Не выдержал драконолог, приподнявшись так резко, что голова закружилась. Я должна быть не просто в курсе событий, но и в их центре. С важным видом она покрутила в руке карандаш. Ну и что будете делать дальше? Альвио поправил шарф, потом снял и протер кругленькие очочки в золотистой оправе, посмотрел на големов, идущих мимо железнодорожных путей, потом взглянул в небо. Дракон нагонял истуканов. Интересно, где просфоры? Подумал он, от мысли о том, что девушка могла оказаться в небе, свело живот. «Да какая разница?» — ответила журналистка. «Оказалось, драконолог все же заговорил вслух. Это ваша попадамс что угодно своей башкой проломит, и знали бы вы, как меня это бесит». «Огромное спасибо за конструктивное критическое мнение». Батильда фыркнула. «Не за что. А теперь лучше-ка думаете, что делать со всем этим». Мне не нужно никакой вашей войны, она уже началась. Сверкнул глазами Альвию, и она никому не нужна. Драконолог опять посмотрел в небеса.